Глава пятая. Мирослава. Таксист на счастье попался молчаливый и равнодушный. Никаких дурацких вопросов. Что это мы делали на кладбище ночью, да кем друг другу приходимся. И даже выступающий из-под чёрного плаща меч Марьяна не привлёк его внимания. Мы сидели тихо и молча. Я следила, как проносятся мимо освещенные фонарями фасады домов, как светлеют билборды с разными лицами. В городе выбирали нового мэра. Едва показалась моя улица, я беспокойно заёрзала, зайдёт ли ко мне Марьян или сразу уедет на этой же машине к себе в наш славный маленький городок. Но мой парень расплатился с водителем и, взяв меня за руку, решительно направился к подъезду. Я заулыбалась, предвхушая пару часов наедине с Марьяном. Так вот мы и встречались, тайком, поздно вечером, когда улицы погружались в тишину, а по тёмному небу ползли холодные осенние облака, время от времени поливая тротуары дождём. «У тебя кровь на шее», — заметила я, включив свет, едва мы вошли в мою квартирку. «Да», — саданул кирпичом этот странник. «Надо обработать рану». «Так вперёд, ты же учишься на врача, правильно?» — улыбнулся мне Марьян, вешая на крючок чёрный плащ. «А что за амулет ты у него отобрал?» «После покажу. Старинная вещица, я такие уже видел». Квартирка, которую для меня снимала бабушка, была маленькой, но уютной. На крошечной кухне стоял круглый деревянный столик и висели белые шкафчики. В ванной сливочно-жёлтая плитка, в комнате сливочно-жёлтый ковёр. Здесь было тепло и спокойно, и Марьян, устроившись на кухне, вытянул ноги и с наслаждением закрыл глаза. Рана на затылке оказалась несерьёзной, просто царапина, которую я мигом обработала перекисью водорода. А потом мы пили чай и ели шоколад. «Вот скажи мне, Мирослава, что у тебя есть на ужин, кроме шоколада и парочки бананов?» — поинтересовался Марьян, поглядывая на холодильник. «Колбаса есть?» — спокойно ответила я. «Это был наш старый-престарый спор». Мой парень утверждал, что есть надо больше и питательнее, и что йогурт с бананом не могут считаться нормальной едой. Так доставай колбасу. Надеюсь, батон к колбасе имеется? Нет, я не ем хлеб, ты же знаешь. Зато имеется картошка и квашеная капуста. Я сейчас мигом суну в духовку парочку картофелин, и у нас будет суперский ужин, если ты голоден. Конечно, я голоден, Марьян возмущённо фыркнул. «Я только что разогнал толпу охотников за потусторонним на ночном кладбище, и мне, естественно, хочется есть. Странно, что не хочется тебе». «Ладно, ладно, поедим что-нибудь нормальное», — улыбалась я, торопливо намывая картофелины под струей теплой воды. «Сейчас заверну их в фольгу и запеку. Вкуснятина будет невероятная. После разрежу, положу внутрь колбасу и сыр, и у нас получится очень хороший и полезный ужин». «Жду не дождусь», — улыбнулся Марьян, «а то уже смотреть не могу на эти твои бананы». А бананов у меня было много. Одна крупная связка лежала на столе у плиты, вторая желтела на подоконнике. Бананы хороши с растопленным шоколадом на завтрак и с горячим кофе со сливками. Ты стала пить кофе со сливками? Да, и даже кладу одну ложку сахара. Мне вдруг понравился такой вариант. Ты меняешься, Мирослава. Ещё скажи, что я взрослею. Это был милый и спокойный вечер. Марьяну нравилось смотреть на меня, и пока я накрывала на стол, возилась с посудой, он не отрывал от меня глаз. Спрашивала о какой-то ерунде, шутил и улыбался. Я тоже улыбалась, потому что не могла скрыть своего счастья. Всё, что мне было нужно, это сидеть на маленькой уютной кухне со своим парнем и есть запечённый в духовке картофель. И ничто не нарушало идиллию нашего совместного ужина до той минуты, когда Марьяну пришло сообщение в Вайбер. Отец пишет. Тихо проговорил Марьян и помрачнел. Что хочет так поздно? Напоминает о Совете Кланов. Тебе тоже там надо быть, кстати. Зачем? Рассказать о сегодняшних событиях. Сказать, что в старом городе тоже нужны люди, которые будут следить за порядком чтобы кто попал и не баловался со старинными амулетами. «А совет когда?» «Завтра, в пятницу. Как раз будет повод навестить бабушку и сестру». «Отец думает, что ты забудешь о своих обязанностях жнеца?» — осторожно спросила я. «Дело в том, что Марьян всегда избегал разговоров о своей семье, отделывался общими фразами о том, что отец много работает в своей клинике, а брат всё время тратит на новую девушку». «Отец считает, что я должен воспользоваться своим положением жнеца и продвинуть его людей. Он хочет, чтобы я взял в помощники его хорошего знакомого, Ареста Трегуба. Вроде как власть должна быть в руках у своих. А кто он такой, этот Арест?» «Бизнесмен, спонсировавший отца на открытие клиники. Отец многим ему обязан, и вот Аресту вдруг приспичило принимать активное участие в делах Варты». «Он тоже из кланов?» «Конечно. Но до этого момента он сидел тише воды, ниже травы. Никаких пожеланий. Занимался своим бизнесом, помогал отцу. И вдруг теперь даёт умные советы». «Так возьми его, если он умный. Я хотел взять Матвея. Матвею я доверяю. И он левандовский а это легендарная фамилия». «И Матвея возьми. И тебя я взял бы. Ты Новицкая» а один из Новицких когда-то был очень хорошим жнецом. Что я в этом смысле На самом деле гораздо больше, чем думаешь. Это ведь ты нашла на сайте странника, а он действительно вызывал душу умершего. Пытался, по крайней мере. Кстати, что это за медальончик? Марьян вытянул из кармана штанов круглую штуку и положил на стол. Я бы не держал такую вещь в своём доме. Сухо сказал он, и кончиком указательного пальца подтолкнул вещицу ко мне. Блеснула красным медь, и на меня уставились глаза двух змей, сплетенных в единый узор. Я склонилась над медальоном, рассматривая рисунок. Круглый ободок, внутри равнобедренный треугольник, вокруг которого причудливо обвелись две змеюки. «Что это такое?» «Старый символ двух колодцев силы». Так обозначали эти колодцы в те времена, когда на здешних землях ещё не было христианства. «Откуда он его взял?» — спросила я, не решаясь прикоснуться к древнему артефакту. Я не спросил. Думаю, он бы не ответил. «А вдруг там, где он его взял, есть ещё похожие штуки?» «Видишь, ты правильно мыслишь. Поэтому я взял бы тебя в помощники. А то в кланах остались только те, кто желает загрести себе побольше власти в городе». Их не интересует безопасность людей. Им нужны только деньги. Думаю, этот арест не исключение. Поэтому ты хочешь, чтобы я была завтра на совете? Поэтому хочу взять тебя и Матвея в помощники. Ну, а третьим пусть будет арест. А то отец мне покоя не даст. У моего отца слишком много амбиций. И сейчас он невероятно горд, что один из его сыновей стал жнецом. Зачем ему всё это надо? «Видишь ли...» Марьян вздохнул, убрал медальон со стола и невесело глянул на меня. «Мы ведь в кланах не потому, что принадлежим к старинному польскому роду королевских рыцарей, которые когда-то поклялись защищать колодцы силы. Мой род не такой древний и славный. Мои предки действительно когда-то были пастухами, даже когда служили в арте. Наша принадлежность к кланам определяется желанной на самом деле». «Мы и только мы — тот род, что подчиняется желанной, а члены клана любят этой книгой пользоваться. Вот и вся наша связь с Вартовыми. Больших денег или власти у нас нет, а отцу всего этого очень хочется». «Ты хочешь сказать, что твой отец беден и не имеет никакого влияния?» «Не беден, не в том смысле. Но он и в подмётке не годится тому же Савинскому, например, или пани Новицкой» которая нынче продвигает своего кандидата на выборах в городской совет. «У моего отца есть своя клиника, да, но он ещё выплачивает за неё сумму, которую занял у того же ареста. У нас есть дом, машина и кое-какие деньги, но моему отцу хочется гораздо больше. Он считает, что ничем не хуже остальных семей кланов Варты». «Понятно», — вздохнула я. В этот момент на смартфон Марьяна пришло ещё одно сообщение — Сначала он лишь глянул мельком, потом коснулся экрана, полностью открывая сообщение. А затем поднял на меня глаза, и мне показалось, что мир перевернулся. Столько в его взгляде было мрака и ужаса. Его тёмно-зелёные глаза показались мне вдруг чёрными, как темень за окном. «Что случилось?» — тихо проговорила я, ощущая нарастающий страх. «Ничего», — ответил Марьян, не сводя с меня взгляда. Он молчал, и я не знала, что делать. Что тебе написали? Неважно. Марьян вдруг поднялся, сжимая смартфон в руке и направился к выходу. Мне надо идти, сказал он, хватаясь за плащ, висящий в коридоре. Да что случилось? не понимала я. Что-то с твоим отцом? Не спрашивай. Я не отпущу тебя просто так, сказала я, вцепляясь в плечо Марьяна. Мой парень отпрянул, как ужаленный, отталкивая меня к шкафу у противоположной стены. «Не подходи!» Резко проговорил Марьян, одной рукой открывая дверь, а другой, удерживая меня на расстоянии. «Ты с ума сошёл?» Не поняла я, пытаясь скинуть его руку. «Не подходи!» «Мирослава, не подходи ко мне!» «Завтра будь на совете в девять часов вечера. Библиотеки церкви всех святых. Матвей тебя отведёт». «А ты?» «Я тоже буду там завтра». И Марьян сбежал вниз со второго этажа, будто чёрная молния, оставив меня недоумевать у открытой двери. Что случилось? Что за сообщение пришло ему на смартфон? Почему он ничего не рассказал мне? Моё сердце отбивало сумасшедший ритм. Я понимала, что случилось что-то из ряда вон выходящее, потому что такого ужаса в глазах своего парня я ещё никогда не видела, даже в ночь битвы с ведьмами.